Глава двадцать девятая. Хелена и Джеймс искали на картах Google адрес, который оставил Джага. «Беда в том», — сказал Джеймс, «что почтовые индексы в этих отдалённых районах длиннющие, поэтому пользы от них мало». «Я совсем не знаю долину Уай». «Там очень красиво, можешь мне поверить». «Но если он не сделал ничего плохого...» «Я предполагаю, что он не сделал ничего плохого...» Хелена осеклась. Она не хотела, чтобы Джеймс почувствовал себя припёртым к стенке и сказала то, что она мечтала услышать. «Послушай, я же сказал, это не моя история. Я единственная, с кем он по-прежнему дружит. Мы знакомы со школы. Скажем так, я не удивлён, что он перестал общаться со всеми остальными». «И тебе не хотелось перестать общаться с ним?» «Нет, он хороший парень». У Хелены слегка отлегло от сердца. «Ну, это хоть что-то». «Он, наверное, убил бы меня, если бы знал, что я так о нём отозвался», — сказал Джеймс, хмуро разглядывая карту на ноутбуке Эмми. «Почему?» «Что плохого в том, что ты назвал его хорошим парнем?» «Потому что он не считает себя хорошим парнем». Джеймс убрал пальцы с клавиатуры. «Хелена, мне нужна нормальная карта. Спутниковая навигация — это хорошо, когда есть связь, но по ней не всегда можно ориентироваться». Моя мама есть такая. Можешь одолжить?» «Конечно. Она ведь спросит, зачем тебе карта?» «Куда ты собралась?» Хелена кивнула. «Я не хотела ей говорить, пока всё не выяснится. Она любит попереживать. Но если просить Атлас, то сказать придётся. И, возможно, ты будешь отсутствовать несколько дней». «Я об этом не подумала», — сказала Хелена. «Но, пожалуй, ты прав. И если завтра отправишься очень рано утром...» «Не заблудишься, и вы с Джаго быстро всё обсудите, то сможешь обернуться за день. Но, думаю, вам стоит обстоятельно поговорить». Хелена кивнула. «Тогда мне придётся рассказать маме». Она посмотрела на Джеймса. «Знаешь, почему он умчался со всех ног? Это его прошлое не отпускает?» «Так говорят, да?» «Я действительно не могу сказать. Я обещал держать рот на замке». «Ладно», — Хелена вздохнула. «Сейчас узнаю, дома ли мама». Она позвонила Джиле и выяснила, что та дома, но может поговорить по телефону. «Моя дорогая», — радостно воскликнула Джиле, «может, мне навестить тебя? Мечтаю посмотреть, где вы с Джага живёте. Мамочка, мне нужно одолжить у тебя одну вещь и кое-что тебе сказать, когда ты будешь дома». Хелена снова чуть не заплакала и надеялась, что сможет рассказать обо всём матери и не разрыдаться. «Ну, ладно», — «Тогда я вернусь через час. У тебя всё хорошо?» «Не совсем, но я объясню при встрече. Сейчас мне нужно позвонить Эмме. Утром она оставила здесь свой ноутбук, и он может ей понадобиться». Отговорившись от матери ложью, которая на самом деле была правдой, Хелена позвонила Эмме. «Сейчас я на минутку заскочу к маме за атласом, а завтра с самого утра отправлюсь в путь. В каком-то смысле звучит прикольно» ты отправишься на край света, чтобы вы соединиться со своим возлюбленным. Будь так я бы не возражала, но в любом случае это будет особая поездка. Хотя долина Уай находится в Уэльсе, так что это отнюдь не край света. Вообще-то я была того же мнения, но Джеймс настаивал на том, что найти это место будет нелегко. Поэтому нужна физическая карта, чтобы видеть все просёлочные дороги. Но я поеду только завтра. И справишься одна? «Конечно», — голос Хелены звучал бодрее, чем она себя чувствовала. Джилли положила меренгу на тарелку дочери. «Ты, может, скажешь, что они покупные, а мне просто захотелось, чтобы ты что-нибудь съела». «Ты, мамочка, купила их до или после моего звонка?» спросила Хелена, уловив материнское стремление кормить близких, когда она волновалась за них. «Не в этом дело». Просто съешь немного сахара. Знаю-знаю, это яд. Выпей глоток чая, а потом рассказывай то, что, по твоему мнению, мне нужно знать». «Ты уже догадалась, что речь пойдёт о Джага?» вздохнула Хелена. Мать кивнула, и Вилка отломила кусочек от своей меренги. «И о моей злополучной способности к суперраспознаванию». Джилли подняла голову и обеспокоенно нахмурилась. «Ты увидела его...» «В повторном показе криминального дозора?» Хелена невольно рассмеялась. Она не поняла, то ли мать шутит, то ли спрашивает по наивности. «Если бы...» «Нет, я нашла его на Facebook. «И это плохо?» «Да, там у него совсем другое имя. Он не тот, за кого себя выдаёт мама. Он другой человек, и у него другое имя». «При желании люди вправе менять имена и фамилии», — сказала Джилли. «Да, у него были веские причины». Но он мне врал. Она собиралась представить Джилле тщательно отредактированную версию того, что узнала, но поймала себя на том, что хочет рассказать матери всё. Его настоящее имя — Джонатан Релта. И его дядя владел компанией, виновной в пожаре, из-за которого чуть не погибли люди. Ты помнишь? Тогда ещё спасавшие их пожарные получили награды за храбрость. Сейчас я тебе покажу. Скоро они обе уставились на экран компьютера Джилле. «История, конечно, скверная», — сказала Джилли, «но инстинкт подсказывает мне, что он хороший человек». «Ты думала, что он мне не подходит?» «Я умываю руки», — чопорно сказала Джилли, а затем рассмеялась. «Я знаю, что для тебя это ужасный удар, и ты права, пытаясь разобраться по горячим следам, но я готова побиться об заклад, что Джага — хороший парень». «О, боже, мама, надеюсь, ты права. В ту ночь Хелена не вернулась в дом Джага. Она осталась с матерью, позволив той позаботиться о себе. Вкусная еда, вино, ванна, женские телепередачи — всё это не избавило её от сомнений и ощущения обманутого доверия, но слегка утешило. А утром, хотя и следовало бы вернуться к себе и собраться в дорогу, она предпочла обойтись одеждой, которую когда-то забыла в «Прекрасных угодьях», и вещами, позаимствованными у матери. Среди них был слегка поеденный молью кашемировый кардиган, длинная хлопчатобумажная ночная рубашка, одолженная накануне, и несколько пар нижнего белья, что было немного странно. Джилли дала ей новую зубную щётку и баночку увлажняющего крема, а также новую тушь и огрызок карандаша для подводки глаз. Шёл дождь. Говорят, дождь семь в одиннадцать ясный день. Заметила Джилли, когда они с Хеленой вглядывались в набухшее дождём небо. «Сейчас половина восьмого, мама, и я очень надеюсь добраться туда до одиннадцати. Я имею в виду, что, когда ты туда доберёшься, всё будет хорошо». Голос Джилли был еле слышен, и Хелена знала, что она изо всех сил старается сохранять оптимизм. «Всё будет хорошо», — сказала Хелена и побежала к машине. Держа над головой дождевик, Джилли последовала за ней, явно пытаясь скрыть желание воспрепятствовать дочери ехать в дождь в неизвестном направлении. Хелена прекрасно знала, как она себя чувствует. «Со мной всё будет в порядке, мамочка», — сказала она, садясь в машину, где на телефоне была загружена карта Google, на сиденье рядом лежал открытый атлас, а на приборной панели задано направление движения. С собой у неё был пакет с сэндвичами и банка печенья. «Я знаю», — очень уверенным голосом ответила Джилли, но дочь это не обманула. «И я знаю, что могут быть проблемы со связью, но позвони, если сможешь. У тебя есть зарядка?» «Да, телефон прямо сейчас на зарядке. Приложение Google требует много заряда». «Тогда поищай. Джилли отступила от машины и помахала вслед. Погода была созвучна настроению Хелены. Тоскливая, ненастная, с плохой видимостью, Она не знала, чего ожидать от встречи с Джага, если вообще удастся его разыскать. Обрадуется ли он при виде неё? Вероятно, нет, иначе он бы предложил ей поехать с ним. Но всё-таки она должна была услышать его версию случившегося. Если он такой мерзавец, каким выставлен в интернете, у неё был запасной вариант, она поедет в коттедж, который они с Эмми всегда арендовали для мира шерсти, и будет уповать на то, что он свободен. В той части Уэльса, которая не пользуется большой популярностью среди туристов, тем более в середине недели у неё был шанс. А потом ей придётся собирать свою жизнь заново. Желая послушать бодрую музыку и дорожные новости, она включила радио и выяснила, что мост через Северн закрыт. Это не означало, что ей придётся поворачивать назад, но осложняло задачу. Она съехала на обочину и детально рассмотрела «Атлас», и карту Google. из Из-за того, что мост был закрыт, её путь станет немного дольше. Потом снова взялась за руль. Тем временем погода окончательно испортилась, и когда машина оказалась на автостраде, дождь уже барабанил по крыше с оглушительной силой, ненадолго затихая лишь во время проезда под мостами. Хелена сбросила скорость, желая, чтобы другие водители сделали то же самое. Следуя указаниям на телефоне, Она свернула с автострады и начала подниматься в Уэльские горы. Дождь, казалось, усилился, и местами по дороге текли ручейки. Но дорога вела вверх, что, несомненно, обнадеживало. Связь пропала в тот самый момент, когда Хелена наткнулась на знак «Дорога закрыта». Поскольку на указанной дороге бурлил поток, это представлялось разумным, отъехав к обочине — Хелена снова взялась за карту и, когда обнаружила альтернативный маршрут, отправилась дальше, надеясь, что телефон поймает сеть. Временами она бросала взгляд на пейзаж и видела, что вокруг было очень красиво, но дорога становилась всё уже, круче и извилистее. Обочины заросли лесным купырём и полевыми цветами. В другое время она бы остановилась и немного прошлась, чтобы разглядеть цветы или поехала бы медленно и просто полюбовалась бы их красотой. Но сегодня ей было не до этого. Ей всё меньше верилось в успех предприятия, её оптимизм слабел размываемый дождём. Хелене казалось, что цель близка, и тут она наткнулась на другой знак. Он гласил «Впереди дорога закрыта». Где именно впереди, не уточнялось. А это было важно, потому что почти в конце дороги находился поворот, который был ей нужен. Эта дорога не была залита водой или, по крайней мере, не в такой степени. Как быть, рискнуть, чтобы потом повернуть назад или искать другой путь прямо сейчас? Карта не радовала. Хелене пришлось бы развернуться и отправиться в объезд. И кто знает, сколько еще дорог будет закрыта. Она решила рискнуть и поехать по дороге, которая может оказаться закрытой, прежде чем она достигнет поворота. Дождь начал стихать, Наконец совсем перестал, и сквозь облака показалось солнце. Хелена двигалась в дымке, подсвеченной золотистым светом. Надежда на то, что дорога до нужного поворота не закрыта, стала сильнее, когда навстречу проехала машина. Но потом дорога сузилась, сливаясь с окружающим пейзажем. До поворота оставалось около полумили, когда Хелена, завернув, обнаружила, что дорога перекрыта. Она отогнала машину к обочине и вышла потянулась, расплела косу, встряхнула волосами и огляделась по сторонам. Было блаженно тихо. Тишину нарушало только пение птиц, и где-то слышался шум воды. Она позволила себе передохнуть, а потом задумалась. Можно было развернуться и поехать обратно? Пространство позволяло или бросить машину и пойти пешком. Она посмотрела на телефон. Связи не было. Тогда она достала «Атлас» и попыталась прикинуть, далеко ли отсюда до места назначения. В любом случае, быстро решить задачу не получалось. Ей нужно было преодолеть пешком оставшийся путь и надеяться на то, что он проходим. Больше всего её беспокоило, как побыстрее убраться, если Джага не захочет её видеть. Бежать ей не хотелось, это выглядело бы жалко. Хелена положила в рюкзак воду и бутерброды, а остальную еду, которую сунула ей Джили, оставила. Сверху она на всякий случай положила карту, закрыла машину и, миновав ограждение, пошла вверх по дороге. Если бы не переживания о том, какой приём её ждёт, или опасение заблудиться, прогулка была бы ей в радость. После дождя всё вокруг посвежело, и хотя под ногами была грязь, но кроссовки на ней были прочными и с задачей справлялись. Пейзажи становились всё живописнее, Но дорога делалась круче, и когда Хелена добралась до нужного поворота, казалось, прошла целая вечность. Она собрала волосы на макушке, чтобы они не падали ей на шею, но по спине тёк пот, и от лёгкого макияжа, который она сделала утром, уже давно не осталось и следа. Она выпила воды и снова тронулась в путь, со всей ясностью осознавая, как далеко ей придётся возвращаться в том случае, если она допустила ошибку, пошла не в ту сторону или вообще напрасно приехала сюда. Дорога шла через поля и рощи, иногда и встречались хозяйственные постройки. Виды были замечательные, но как же долг был путь. И Хелена терялась в сомнениях. «Может вернуться?» Она шла почти час. Назад примерно полчаса до машины, спускаться будет быстрее. А потом до дома джили по крайней мере, два часа, а может быть, три или четыре. Над полем вблизи раздалась песня «Жаворонка». Звук воспарял всё выше и выше и вселял в неё надежду. «Она будет идти до тех пор, пока не дойдёт до места», адрес которого дал Джеймс. Она встретится с этим испытанием лицом к лицу. Хелина сильно вспотела, запыхалась и устала, когда, подняв глаза, увидела дальше по дороге небольшой коттедж. Она знала, что наконец пришла, потому что возле него был припаркован пикап Джага. Она была на месте. Теперь оставалось подойти к входной двери и постучать. Но в тот момент она бы с большей охотой прошлась босыми ногами по битому стеклу. Хелена решила выпить воды, а затем умыться. Она зашла за дерево, чтобы её не было видно со стороны дома. И там привела себя в порядок. Когда лицо стало чистым, насколько это было возможно при столь небольшом количестве воды, съела сэндвич. Она жевала медленно, чтобы не случилось несварения желудка, не желая признаваться себе в том, что теперь, находясь здесь, на самом деле тянуло время, боясь встретиться лицом к лицу с Джага. Она присела на корточки, жалея, что земля такая мокрая, а то можно было бы посидеть под деревом и отдохнуть. Потом ноги начали затекать, и она опять выпрямилась. Несколько минут трясла волосами, на затылке они были очень влажными, и снова повязала на голове шарф. Она раздумывала над тем, чем ещё можно заняться, чтобы отсрочить неизбежное, когда послышался голос. «Ты так и будешь стоять здесь или зайдёшь? Советую войти. Скоро снова пойдёт дождь». Это был Джага.